Первое. Гостеприимство. Еще до отъезда меня поразил один факт, как мне показалось, символически отражавший суть города, куда я направлялась. Я объявила в соцсетях, что перед поездкой в Ливан ищу информацию о Бейруте. В тот же день мне пришли десятки сообщений, причем не только от близких, но и от людей, которых я едва знала. Они присылали контакты друзей, предлагали показать город и накидывали множество полезных адресов. Как легко впасть в банальность, используя слово «гостеприимство». Я сама из страны Омотенаси. Гостеприимство по-японски. И хорошо знакома с правилами этикета других восточных стран, например, Старов, этикет по-персидски. Поэтому знаю, о чем говорю. Я не первая, кого удивило радушие жителей Востока, которым иногда так злоупотребляют французы. И все же, если бы француз объявил в соцсети о том, что собирается в Киото, он не получил бы столько откликов от японцев. Тем не менее, в отличие от городов вроде Тегерана, где местные жители не раз признавались мне в недостатке внешних контактов, Бейрут, как мне казалось, был открыт для международных связей и не испытывал недостатка в гостях, пребывающих издалека. После того, как снимки их изуродованного города и страны облетели весь мир, ливанцы, вероятно, нуждаются в том, чтобы иностранцы приехали и увидели, как все обстоит на самом деле. Но разве Бейрут не способен сам восстановить собственный образ, если его исказили? Откуда же столь удивительная отзывчивость? Оставалось выяснить это уже на месте. Второе. Этот город остается несбыточной мечтой. Реакция окружающих оказалась неожиданной. Все или почти все с энтузиазмом отозвались о моей предстоящей поездке. «Чудесный город! Город моей мечты!» Один из друзей даже бросил мне такую фразу. «Завидую! Бейрут остается для меня несбыточной мечтой!» Я не осмелилась спросить его «почему?». Конечно, за последние годы средиземноморская и в том числе ливанская кухня набрала безумную популярность. Видимо, поэтому даже те, кто не особенно интересуется ливанской культурой, решили, что я выбрала модный гастротур и буду пробовать блюдо, которое сейчас у всех на слуху. Однако такие бравурные высказывания я слышала лишь от французов. Японцы, узнав, куда я отправляюсь, говорили «Будь осторожна! А это не опасно? Надо же, куда тебя занесло!» Только те, кто был хорошо знаком с историей и культурой этого региона, искренне поздравляли меня с грядущим путешествием. Третье. Выбор темы. Популярность ливанской кухни растет, но вся литература о Бейруте на французском по-прежнему посвящена войне. Как будто у города не осталось ничего, кроме его трагедии. Уместно ли в таком контексте писать о том, что едят жители Берута? А вдруг тему у ливанской кухни расценят как незначительную? Вдруг сочтут, что она недостойна книги? Да и какую ценность может представлять кулинария и вообще еда в произведении, посвященном городу? Что кухня привнесет в литературу или, если уж мы нарушаем правила, В чем ценность литературы для нашего отношения к пище? Четвертое. Травма. Шариф Маждолани, председатель Дома писателей в Беруте, предложивший мне эту поездку, объяснил, что ему хотелось пригласить автора, который смотрит на мир совершенно иначе, чем французы. А затем добавил, «К тому же мне очень понравилась твоя книга «Это не случайно». В тот момент я никак не думала, что размышления о Токио, который в период написания моей книги пребывал в состоянии шока, когда-нибудь напомнит мне о днях, проведенных в Бейруте. Книгу «Это не случайно» перевели на греческий в самый разгар экономического кризиса. Я спросила афинского издателя, что заставило его выпустить текст, коммерческий успех которого был столь неочевиден. Он ответил, что греки увидят в книге уязвимость другой страны, сочетание элементов, которые впоследствии привели к трагедии и сплоченность людей перед лицом катастрофы. Трагедия Фукусимы могла быть прочитана как параллель с экономической и социальной драмой греков. Шариф Маждалани оказался прозорлив. Посетив Берут в 2018 году, За год до Ливанской революции я стала невольной свидетельницей кануна трагедии. Одно из главных тем книги — это не случайно. Пятое. Мой Восток. Шариф признался, что удивился моему быстрому и радостному отклику на его приглашение. Он не знал, насколько тесно моя жизнь раньше была связана с Востоком. Студенткой я побывала во многих странах исламского мира, желая понаблюдать, как развивается и взаимодействует с государством искусство за пределами Европы. Я посетила Иран, Афганистан, Пакистан, Узбекистан, Турцию, Египет, а также страны Магриба. На протяжении пяти лет я в рамках своей работы регулярно приезжала в Мали по рабочим вопросам. Немного выучив персидский, я перевела роман «Земля и пепел» о Тикарахиме, написанный еще на Дари, афгано персидском языке. Я также ездила в Сирию и один раз в Ливан. Работы было много, и та прекрасная пора пролетела незаметно. Поэтому как же я могла не обрадоваться возможности пожить в Беруте? Вдруг я сумею, наконец, исполнить там свою миссию и вернуть долг Востоку, которому я стольким обязана. Шестое. Все мне о чем-то напоминает. Впрочем, это не просто один из периодов моей жизни. Можно сказать, что именно из-за стран Востока я решила обосноваться в Европе. Когда я начала изучать французский, то находилась в плену простой дихотомии «Запад-Восток» Япония, Франция. Конечно, от этого только сложнее было понимать мир, который только-только открывался ничего не знавшей девочки с далекого острова на краю земли. Только в 19 лет, во время юношеской поездки по Средиземноморью, я впервые увидела страны, с которыми Францию исторически связывают глубокие узы. Те узы, что сделали ее нынешней Францией. Это стало спасительным открытием. Страны Ближнего Востока развеяли старые предрассудки, воздвигнув в моей картине мира третий столб. И одновременно заинтриговали. Чем же Восток так очаровывает французов? Да я и сама была очарована открытием своего Востока. Именно поэтому я выбрала историю искусств для изучения в университете. Вероятно, потом я забыла об изначальных причинах своего выбора, потому что со временем мой взгляд утратил былую широту, устремившись внутрь. Седьмое. Прикоснуться вживую. 6 апреля 2018 года я поселилась на улице Моно. На полтора месяца она станет моим домом. Если попытка ухватить самую суть города — как и суть человека, заведомо обречена на провал, можно ли хотя бы прикоснуться к нему вживую, потрогать его, постучаться к нему в дверь, покричать в окошко, чтобы он спустился, послать ему сообщение, даже если ты и так в нем. Восьмое. Бейрут, первый приезд. Бейрут я посетила лишь однажды, более пятнадцати лет назад. Две недели рождественских каникул я провела в Сирии, а в Беруте остановилась на одну ночь. Смена декораций показалась тогда разительной. Хотя меня предупреждали об ослепительных огнях города, по прибытии они меня изумили. В этот раз я ехала из Европы, и огни Берута подействовали на меня умиротворяющие. Но тогда, после Дамаска и Алепа, с их густым сумраком, Бейрут показался мне Лас-Вегасом. Помнится, я посетила квартал Ашрафие, национальный музей и прогулялась по набережной. Тогда я сочла город очень европеизированным, слишком современным, даже решила, что он утратил свою душу, о которой, разумеется, я ничего не знала. Теперь у меня была цель написать о Бейруте книгу, и первое впечатление было совсем иным. Все зависит от того, как именно ты знакомишься с городом. Интересно, что бы я ощутила, если бы поехала в Сирию после Бейрута? То есть открыла бы их для себя в обратном порядке, а не так, как много лет назад. 9. Пустырь. Порой слово продолжает жить, и после того, как вещь, которую оно обозначало, исчезла. Таково для парижан, в том числе и для меня, французское выражение теган ваг, пустырь. Хотя в городе еще существуют не до конца сформированные кварталы, пустырей в нем больше нет. Или есть, но они огорожены заборами и спрятаны от посторонних глаз. Я сто лет не видела ни одного места, которое можно было бы назвать пустырем. В самых первых дней пребывания в Бейруте я заметила, как много здесь пустырей. Незастроенных, неокультуренных, незанятых пространств. Всевозможных размеров, иногда величиной с поля, а порой с небольшой домик. Здесь располагались снесенные постройки. Я пытаюсь представить, как выглядело то, чего больше нет. 10. Сумерки. У каждого города свой особый свет и свои сумерки. В Риме меня удивляло его светлое ночное небо, хотя он был освещен не лучше, чем Париж. А вот Бейрут, как мне кажется, отличается от остальных городов сумерками. Французы говорят, что ночь здесь наступает слишком быстро, но для японцев, считающих согласно пословице что осенняя тьма падает, как ведро в колодец, такая манера расставания с дневным светом скорее привычна. По моим ощущениям этот момент напоминает югата или югуре, японский эквивалент сумерек. Но я никогда не видела ничего подобного во Франции. Одиннадцатое. Свет. У каждого города свои ночные огни. Самые темные ночи, какие я знала, были в Афганистане. Таких нет нигде. Если не вдаваться в крайности, практически любой город можно узнать по степени природе его освещения. В Бейруте после заката, похожего скорее на югата, чем на сумерки, я снова вижу токийскую ночь 1970-х годов. Огни, пробивающиеся сквозь затемненные стекла входных дверей, у нас были такие же. Порой можно заметить странное сходство между городами, инфраструктура которых развивалась одним и тем же образом. Жители далеких стран могут обнаружить близость друг к другу. Свет порождает общность. 12 Ритм шагов Хотите узнать, нравится ли людям бывать на рынке? Тогда смотрите не только на прилавки с товаром, а взгляните вниз на ноги посетителей. Если шаги неровные, нетерпеливые, если их ноги спотыкаются о ноги других прохожих, если ритм шагов не слаженный, значит, людям здесь не слишком нравится. На профессиональных рынках шаг всегда быстр и проворен, как шаг хищников, умеющих грациозно расходиться друг с другом в стае. На местном фермерском рынке сук таеп я наблюдаю за ногами посетителей. Раз-два, раз-два, шаги размеренные, степенные, клиентам похоже нравится не спеша и с аппетитом разглядывать товар. Так фланируют в 21 веке. На другом фермерском рынке Бадару Все опять иначе. Ритм шагов то и дело прерывается. Клиенты и продавцы хорошо знают друг друга, обсуждают товар. Каждый старается объяснить и выслушать все, что касается вот этого цветка или вон того овоща. 13. Большая пивоварня Леванта. Камиль Амун выложил в Facebook фотографию большой пивоварни Леванта. Видимо, когда-то ее здание выглядело прекрасно, но теперь оно лежит в руинах. Камиль это явно огорчает. Я спрашиваю, откуда у него такая привязанность к постройке? На что он отвечает. Не то чтобы я хорошо знал это здание. Я даже жил в другом районе, но этот квартал был чем-то вроде парижского Бельвиля до реновации. И как раз сейчас он тоже, в свою очередь, переживает подобный период. Я родился в 1975 году. Когда я был маленьким, эта пивоварня уже не работала. Однако нам передалась ностальгия поколения наших родителей. Они часто рассказывали о том, что было до войны, каким великолепным был город, настоящий ближневосточный Париж. Так что наши сожаления об исчезновении этой части исторической городской ткани опосредованы. Мы ностальгируем по тому, чего сами никогда не видели. 14. Запах пива. Как пахнет пивоварня? Мне знаком запах производства виски, потому что в десяти минутах езды от дома родителей располагалась винокурня Никка, и мы часто проезжали мимо, когда я была маленькой. Я знаю запах производства саке и хереса, но, кажется, мне не доводилось слышать запах пивного сусла. Какие запахи царили в этом квартале Мар-Михаэль? 15. -е. Затопление Бостона 15 января 1919 года Бостон оказался буквально затоплен патокой. Дело было накануне введения сухого закона. Огромный резервуар с миласой был, скорее всего, переполнен и лопнул, не выдержав давления. Чай, миласа — все хлынуло на город. После катастрофы, в результате которой 21 человек погиб и полторы сотни получили увечья, возникла городская легенда — Якобы в разгар лета жители до сих пор чувствуют карамельный запах. Об этой легенде я узнала из книг и никогда не проверяла ее ни лично, ни по отзывам бостонцев. Но, возможно, аромат самой легенды все еще витает над городом. Шестнадцатое. Тарелки, унесенные волнами. Как правило, из всех предметов быта лучше всего сохраняются тарелки. Осколки мисок, тарелок и котелков археологи находят при раскопках. Японский фотограф Тихира Мината рассказывал мне, что после цунами, разрушившего дома, заводы и асфальтовые дороги находили лишь одежду и посуду. Они есть в любом доме. Какой бы образ жизни ни вели хозяева? Тарелки, на которых бесчисленное число раз день за днем подавались блюда. 17. -е. Это город контрастов. Вопреки представлениям парижских гурманов, мечтающих посетить Бейрут, в этом городе есть не только гламурные кварталы. Кроме самого самого центра где все выметено до соринки, на улицах царит беспорядок. Везде стоят неубранные урны и валяются горы мусора. Добавим сюда пустыри и плохо освещенные переулки, которые легко принять за рассадники преступности. Но первое впечатление обманчиво. Эти переулки и пустыри ничуть не опаснее центральных улиц. Я говорила об этом с подругой, И та успокоила меня. Идет война, но в городе почти не совершаются преступления. При огромном материальном неравенстве, которое, очевидно, даже мне, иностранке, я не могу понять, будь я бедна, на грани отчаяния, то при виде такой показной роскоши я бы вряд ли бездействовала. Всюду мне говорят. Это город контрастов. Восемнадцатое можно умереть от чего угодно, только не от голода. Муж Сибилы, шеф-повар кафе Шо, рассказывает, что согласно местной пословице можно умереть от чего угодно, только не от голода. И продолжает. Так было и во время войны. Магазины работали. Не хватало бензина, но еды было достаточно. И поскольку по вечерам выходить на улицу было опасно, Все собирались дома в семейном кругу и, наверное, чтобы заглушить страх, ели до отвала. Говорят, за время войны тут многие потолстели. 19. -е. Вкусовая грамматика. Я часто говорю, что кулинарная культура это язык, ингредиенты слова, которые в сочетании друг с другом создают блюдо высказывания и обеды-тексты. У стран Восточного Средиземноморья много общих продуктов, как и слов. Подобно тому, как слова, имеющие один корень, можно найти в персидском, арабском и турецком, в Бейруте я обнаруживаю продукты, с которыми познакомилась в Иране, в стране, где я часто бывала, в 1990-х годах, и чьи блюда постоянно готовлю или в Сирии, куда я ездила лет 15 назад. Эти встречи доставляют мне удовольствие, словно в чужой стране внезапно узнаешь привычные слова в незнакомой речи. Иногда продукты, которые мы впервые попробовали в другой стране, прочно связываются в сознании именно с ней, и тогда нам трудно отвязать их от этого истока. Я начинаю изучать ливанскую вкусовую грамматику, Несколько слов из нее мне уже знакомы по другим языкам. 20. Зеленые сливы. На городском рынке Бадаро я нашла Годжи Сапс. Зеленые алыча по-персидски. Недозрелые сливы столь обожаемые жителями Тегерана. Это один из продуктов, который иранские мигранты ждут в гостиницах от родных, поскольку его нет ни в Европе, ни в Штатах. Едят ли эти сливы зелеными во всем Средиземноморье? Не знаю. Позже я поняла, что здесь эти сезонные плоды тоже пользуются популярностью, но им не оказывают такого почтения, как в Иране. Я говорю о них как о плодах, их твердая кислая мякоть, которую едят солью, придает телу ягоды какую-то андрогинность. В Иране недозрелые сливы символизируют юность и высоко ценятся. Но расспросив многих ливанцев, я выяснила, что они не придают зеленым сливам никакого скрытого смысла. Вероятно, поэтому бейрутцы не питают к ним особой страсти. Один и тот же фрукт одно вкусовое слово, но смысловые оттенки разные. 21. Плоды хасири Первые апельсины здесь едят еще зелеными, чуть подсолив как и зеленые мандарины, из которых готовят что-то вроде лимонада. Из недозрелого винограда также выжимают сок. 22. Нам хотелось быть в центре города. Рядом с моей квартирой есть заведение под названием Маруш, где готовят цыпленка гриль и знаменитые в округе сэндвичи Дажаш Мусахаб. На первый взгляд кажется, будто оно только открылось, но на вывеске значится «Работаем с 1942 года». Я спрашиваю об этом управляющего, Мустафу Блейка, и тот отвечает, что когда-то ресторан находился в квартале Хамра на западе Берута. Когда начались проблемы, мы перебрались в Иорданию и открыли там два кафе. В Берут вернулись недавно – и нам здесь очень рады». Он говорит неохотно. Когда я спросила, почему на сей раз они расположились в квартале Садека, он ответил, «Знаешь, в какой-то момент люди из квартала Ашрафия, крестьянский квартал на востоке Берута, перестали к нам ходить, потому что мы слишком далеко. Хорошего мало. Тогда мы решили переехать сюда». И добавил, «Нам хотелось быть в центре города». Садека находится прямо возле бывшей демаркационной линии. 23. Хамра Мне, 10 лет подряд проводивший лето в Гранаде, слово «хамра», обозначающее один из мусульманских кварталов Бейрута, сразу же показалось знакомым. От него произошло слово «альгамбра» — «альхамра» — красноватый цвет терракоты. Говорят, квартал получил свое название от засушливой почвы, на которой росли одни кактусы. Сегодня здесь, как и во многих других местах, все дороги покрыты бетоном. Остался один цвет — серый. Двадцать четвертое. Цвет земли. А кстати, какого цвета была земля в Токио? Двадцать Не самый черный кофе. По правде говоря, я знаю, какого цвета земля в Токио. У дома моих дедушки и бабушки в районе Синдзюку, в самом центре города, располагался крохотный садик. Там можно было лишь развесить белье и посадить кусты вдоль стены. Каждую весну из кустов выползала жаба. Она была нашим талисманом. Бабушка посадила в саду гортензии, ордизии, манрё по-японски, мирабелесы, а над участком протягивались ветви соседского инжира. Нам разрешили рвать фрукты, которые свешивались с нашей стороны ограды. После смерти дедушки и бабушки один из моих детьев расчистил участок и построил новый дом. Я привезла в Париж черенки Ордизии. Они замерзли в одну очень холодную зиму. Наверное, им было не выжить без почвы бабушкиного сада. Я больше не ходила по той улице, где когда-то был ее дом и с тех пор никогда не видела землю Токио. 26. Право быть космополитом. В Бейруте можно найти все. Ливанскую кухню, само собой, но кроме того, итальянскую, французскую, армянскую, перуанскую, веганскую, японскую, китайскую, тайскую, гавайскую, Бургеры. Я с восхищением рассказываю об этом знакомому французу, но он, похоже, не разделяет моего восторга. Он считает, что пробовать кухни других стран в Бейруте бессмысленно. Такая точка зрения мне хорошо знакома. Посещая Японию, иностранцы говорят то же самое, хотя, например, китайская кухня здесь существует уже сотню лет, и за это время она развивалась по-своему, не менее интересно. Зачастую жители Запада полагают, что такие города, как Нью-Йорк, имеют право быть кулинарными космополитами, а не европейским городам. Дозволено лишь аутентичность. 27. -е. Иммигрантская кухня. Кухня диаспор. На самом деле большинство ресторанов, за исключением тех, где готовят армянские блюда, как мне кажется, принадлежит иммигрантам из Ливана, вернувшимся в страну. Как минимум часть их персонала и посетителей жили когда-то за рубежом. Я часто замечала, что здешние вкусы, убранство и даже атмосфера неподдельны. Чувствуется, что все это часть пережитого. Во многих городах кулинарное разнообразие внесено приезжими. А здесь, пожалуй, я впервые увидела подобный феномен. Гастрономический калейдоскоп сформирован этническими ливансами. Однажды я посетила один из японских ресторанов в центре города. Послойное переосмысление суши на здешний манер с некоторым калифорнийским уклоном оказалось настолько невероятным, что я нисколько не пожалела о своем визите. Наверное, хозяином был ливанец, проживший какое-то время в США. 28. -ое. Народ проведения. В книге «Это не случайно» я использовала выражение Пепло providence». В Японии нет государства проведения, но есть народ проведения. Хотя здешние жители выражают эту мысль по-другому, они говорят о том же. Государство сложило себе ответственность. Но благодаря тому, что люди сами выкручиваются, Сами находят решения и помогают друг другу. Страна живет. 29. -е. Общественное пространство. Чем, несмотря на множество различий, берут так напоминать мне Токио, так это отсутствием общественных пространств. Кроме Набережной, единственного места в городе, где я видела скамейки и куда люди в любой час дня устремляются, чтобы совершить пробежку, погулять или просто подышать воздухом, в Бейруте почти нет парков и садов, не говоря о скамейках. Чтобы посидеть, приходится зайти куда-нибудь. Рестораны и кафе пытаются выкроить место, чтобы разбить у себя дворик хотя бы величиной с кошачью мордочку, как говорят в Японии, кусочек зелени, где можно передохнуть. Точно так же обстоят дела и в Токио. Общественное пространство – Занимает не больше места, чем отворот рукава. 30. Ощущение расстояний. Берут исхожен мною, пешком, изъезжен на автобусах. Я редко беру такси. Не из экономии, а просто меня утомляет необходимость торговаться. К тому же город не так велик. Однако наши берутские друзья, которые даже на небольшие расстояния передвигаются на авто, Должно быть, ощущать пространство иначе. Здесь, словно в Лос-Анджелесе, улицы совсем не приспособлены для пешеходов. Я пытаюсь представить, как по сравнению с моей выглядит карта города в воображении местных.